Лекция 5. Начальная летопись как основной источник для изучения первого периода нашей истории. Летописное дело в Древней Руси, первичные летописи и летописные своды. Древнейшие списки начальной летописи. Следы древнего киевского летописца в начальном летописном своде. Кто этот летописец? Главные составные части начальной летописи. Как они соединены в цельный свод. Хронологический план свода. Нестор и Сильвестр. Начальная летопись. Обращаясь к изучению первого периода нашей истории, нельзя не исполнить еще одного подготовительного дела. Необходимо рассмотреть состав и характер начальной летописи основного источника наших сведений об этом периоде. Мы имеем довольно разнообразные и разносторонние сведения о первых веках нашей истории. Таковые особенно иноземные известия патриарха Фотия, IX век, императора Константина Богонародного и Льва Диакона, X век, сказания скандинавских саг и целого ряда арабских писателей тех же веков Ибн Хардатбе, Ибн Фадлана, Ибн Дасты, Масуди и других. Не говорим о туземных памятниках письменных, которые тянутся все расширяющейся цепью с XI века, и памятниках вещественных, об уцелевших от тех времен храмах, монетах и других вещах, Все это отдельные подробности, не складывающиеся ни во что цельное, рассеянные, иногда яркие точки, не освещающие всего пространства. Начальная летопись дает возможность объединить и объяснить эти отдельные данные. Она представляет сначала прерывистый, но чем далее, тем все более последовательный рассказ о первых двух с половиной веках нашей истории, И не простой рассказ, а освещенный цельным, тщательно выработанным взглядом составителя на начало отечественной истории. Летописное дело в Древней Руси. Летописание было любимым занятием наших древних книжников. Начав послушным подражанием внешним приемам византийской хронографии, они скоро усвоили ее дух и понятия. С течением времени выработали некоторые особенности летописного изложения, свой стиль, твердое и цельноисторическое миросозерцание, с однообразной оценкой исторических событий и иногда достигали замечательного искусства в своем деле. Летописание считалось богоугодным, душеполезным делом. Потому не только частные лица записывали для себя на память, иногда в виде отрывочных заметок на рукописях, отдельные события, совершавшиеся в Отечестве, но и при отдельных учреждениях, церквах и особенно монастырях велись на общую пользу погодные записи достопамятных происшествий. Сверх таких частных и церковных записок велись при княжеских дворах и летописи официальные, и сохранившиеся в Волынской летописи грамоты волынского князя Мстислава Относящийся к 1289 году, видно, что при дворе этого князя велась такая официальная летопись, имевшая какое-то политическое назначение. Наказав жителей Берестия за крамолу, Мстислав прибавляет в грамоте «А вапсал, есмь, в летописец, карамолу их». С образованием Московского государства официальная летопись при Государевом дворе получает особенно широкое развитие. Летописи велись преимущественно духовными лицами, епископами, простыми монахами, священниками. Официальную московскую летопись вели приказные дьяки. Рядом с событиями, важными для всей земли, летописцы заносили в свои записи преимущественно дела своего края. С течением времени под руками древнерусских книжников накоплялся значительный запас частных и официальных местных записей. Бытописатели, следовавшие за первоначальными местными летописцами, собирали эти записи, сводили их в цельный сплошной погодный рассказ о всей земле, которому и со своей стороны прибавляли описание нескольких дальнейших лет. Так слагались вторичные летописи или общерусские летописные своды, составленные последующими летописцами из записей древних, первичных. При дальнейшей переписке эти сводные летописи сокращались или расширялись, пополняясь новыми известиями и вставками целых сказаний об отдельных событиях, житий святых и других статей и тогда летопись получала вид систематического летописного сборника разнообразного материала. Путем переписывания, сокращений, дополнений и вставок накопилось трудно обозримое количество списков, доселе еще не вполне приведенных в известность и содержащих в себе летописи в разных составах и редакциях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 Лаврентьевский список – самый древний из сохранившихся списков общерусской летописи. Он писан в 1377 году худым, недостойным и многогрешным рабом Божиим мнихом Лаврентием для князя Суздальского Дмитрия Константиновича, тестья Дмитрия Донского, и хранился потом в Рождественском монастыре в городе Владимире на Клязьме. В этом списке за начальной летописью следует известие о Южной, Киевской и о Северной Суздальской Руси, прерывающейся на 1305 году. Другой список, Ипатьевский писан в конце XIV или в начале XV столетия и найден в Костромском Ипатевском монастыре, отчего чего и получил свое название.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 До половины XI века в начальной летописи не встречаем следов этого древнего киевского летописца. Но во второй половине века он несколько раз выдает себя. Так, под 1065 годом, рассказывая о ребенке-уроде, вытащенном рыбаками из речки Ситомле близ Киева, летописец говорит «Его же заровахом, до вечера». Был ли он тогда уже иноком Печерского монастыря или бегал мальчиком смотреть на диковину? Сказать трудно. Но в конце XI века он жил в Печерском монастыре. Рассказывая под 1096 годом о набеге половцев на Печерский монастырь, он говорит, «И придоша на монастырь Печерский нам сущим по кельям, почивающим позаутренне». Далее узнаем, что летописец был еще жив в 1106 году. В этом году, пишет он, скончался старец, добрый Ян, живший 90 лет. «В старости маститой жил он по закону Божию, не хуже был первых праведников. От него же и ас много словеса слышах, ежи и в писах, в летописанье сем». На основании этого можно составить некоторые понятия о начальном киевском летописце. В молодости он жил уже в Киеве, в конце XI и в начале XII веков был, наверное, иноком Печерского монастыря и вел летопись. С половины XI века, даже несколько раньше, и летописный рассказ становится подробнее и теряет легендарный отпечаток, какой лежит на известиях летописи до этого времени. Кто он был? Кто был этот летописец? Уже в начале XIII столетия существовало предание в Киево-Печерском монастыре, что это был инок того же монастыря Нестор. Об этом Несторе, и же написал летописец, упоминает в своем послании к архимандриту Акиндину 1224-1231 год, Монах того же монастыря Поликарп, писавший в начале XIII столетия. Историограф Татищев откуда-то знал, что Нестор родился на Белоозере. Нестор известен в нашей древней письменности как автор двух повествований «Жития преподобного Феодосия» и сказания о святых князьях Борисе и Глебе. Сличая эти памятники соответствующими местами известные нам начальной летописи, Нашли непримиримые противоречия. Например, в летописи есть сказание об основании Печерского монастыря, где повествователь говорит о себе, что его принял в монастырь сам преподобный, а в житии Феодосия биограф замечает, что он, грешный Нестор, был принят в монастырь уже преемником Феодосия, игуменом Стефаном. Эти противоречия между летописью и Печерским Названными памятниками объясняются тем, что читаемые в летописи сказания о Борисе и Глебе, о Печерском монастыре и преподобном Феодосии, не принадлежат летописцу. Вставлены в летопись составителем свода и писаны другими авторами. Первая — монахом XI века и Аковом, а два последние, помещенные в летописи, под 1051 и 1074 годами вместе с третьим рассказом по 1091 годам о перенесении мощей преподобного Феодосия представляют разорванные части одной цельной повести, написанной постриженником и учеником Феодосиевым, который, как очевидец, знал о Феодосии и о монастыре и его времени больше не старописавшего по рассказам старших братьев обители. Однако эти разноречия подали повод некоторым ученым сомневаться в принадлежности начальной летописи Нестору, тем более что за рассказом о событиях 1110 года в Лаврентьевском списке следует такая неожиданная приписка. «Игумен Сильвестр святого Михаила написах книгой «Си летописец, надеясь от Бога милость, приятие при князе Владимире, княжище ему Иве а мне в то время Игуменищу у святого Михаила 6624. Сомневаясь в принадлежности древней киевской летописи Нестору, некоторые исследователи останавливаются на этой приписке как на доказательстве, что начальным киевским летописателем был Игумен Михайловского, в Идубицкого монастыря в Киеве Сильвестр прежде живший иноком в Печерском монастыре. Но и это предположение сомнительно. Если древняя киевская летопись оканчивалась 1110 годом, а Сильвестр сделал приписку в 1116 году, то почему он пропустил промежуточные годы не записавшие совершившихся в них событий или почему сделал приписку не одновременно с окончанием летописи опять шесть лет спустя. С другой стороны, в xiv 15 веках в нашей письменности, по-видимому, отличали начального киевского летописателя от Сильвестра как его продолжателя. В одном из поздних сводов, Никоновском, После сенсационного рассказа о несчастном для русских нашествии ордынского князя Эдигея в 1409 году современник-летописец делает такое замечание. «Я написал это не в досаду кому-нибудь, а по примеру начального летословца киевского, который, не обинуясь, рассказывает «Вся временно бытство земское, все события, совершившиеся в нашей земле». Да и наши первые властодержцы без гнева позволяли описывать все доброе и недоброе, случившееся на Руси, как при Владимире Мономахе, не украшая, описывал он и великий Сильвестр в Идубицке. Значит, Сильвестр не считался в начале XV века начальным летословцем киевским? Разбирая состав начальной летописи, мы, кажется, можем угадать отношение к ней этого Сильвестра. Эта летопись есть сборник очень разнообразного исторического материала, нечто вроде исторической хрестоматии. В ней соединены в отдельные краткие погодные записи и пространные рассказы об отдельных событиях, писанные разными авторами, и дипломатические документы, например, договоры Руси с греками X века, или послание Мономаха к Олегу Черниговскому 1098 года, спутанное с его же «Поучением к детям», под 1096 год, и даже произведения духовных пастырей, например, по учению Феодосия Печерского. В основании свода легли как главные его составные части три особые цельные повествования. Мы разберем их по порядку в своде. Составные части летописи. Первое. Повесть временных лет. Читая первые листы летописного свода, замечаем, что это связная и цельная повесть, лишенная летописных приемов. Она рассказывает о разделении земли после потопа между сыновьями Ноя с перечнем стран, доставшихся каждому, о расселении народов после столпотворения, о поселении славян на Дунае и расселении их оттуда, о славянах восточных и их расселении в пределах России – Охождение апостола Андрея на Русь, об основании Киева с новым очерком расселения восточных славян и соседних с ними финских племен, о нашествии разных народов на славян с третьим очерком расселения славян восточных и с описанием их нравов, о нашествии на них хазар, о дании, которую одни из них платили варягам, а другие хазарам, об изгнании первых о призвании Юрика с братьями из-за моря, об Аскольдии и Дире и об утверждении Олега в Киеве в 882 году. Повесть составлена по образцу византийских хронографов, обыкновенно начинающих свой рассказ ветхозаветной истории. Один из этих хронографов, Георгий Амартола, 9 век с продолжением до 948 года, стал рано известен на Руси в славянском именно в болгарском переводе. Его даже прямо называет «повесть» как один из своих источников. Отсюда, между прочим, заимствован рассказ о походе оскольды и Дира на греков под 866 годом. Но вместе с выдержками из Георгия, Она передает о восточных славянах ряд преданий, в которых, несмотря на прозаическое изложение, уцелели еще черты исторической народной песни, например, предание о нашествии аваров на славян-дулебов. Вначале повесть представляет сплошной рассказ, без хронологических пометок. Хронологические указания являются только с 852 года, но не потому, что повесть имеет что-нибудь сказать о славянах под этим годом. Она не помнит ни одного события, касавшегося славян в этом году. И мы увидим, что вся статья под этим годом вставлена в повесть позднее чужой рукой. Далее первое русское известие, помеченное в повести годом, таково, что его нельзя приурочить какому-либо одному году. Именно под 859 годом повесть рассказывает о том, что варяги брали дань северных племен, а хазары с южных. Когда началась та и другая дань, когда и как варяги покорили северные племена, о чем здесь узнаем впервые, об этом повесть ничего не помнит. Еще более неловко поставлен 862 год. Под этим годом мы читаем длинный ряд известий об изгнании варягов и усобице между славянскими родами, О призвании князей из-за моря, о прибытии Рюрика с братьями и о смерти последних, об уходе двух бояр Рюрика, Оскольда и Дира в Киев из Новгорода. Здесь, под одним годом, очевидно, соединены события нескольких лет. Сама повесть оговаривается, что братья Рюриковы умерли спустя два года после их прихода. Рассказ о 862 годе кончается такими словами. Рюрику уже княжищу в Новигороде в лето 6371, 6372, 6373, 6374 иди Диаскольт Дир на греки. То есть вставка пустых годов оторвала главное предложение от предаточного. Очевидно, Хронологические пометки, встречающиеся в повести при событиях IX века, не принадлежат автору рассказа, а механически вставлены позднейшей рукой. В этой повести находим указание на время, когда она была составлена. Рассказывая, как Олег утвердился в Киеве и начал устанавливать дань с подвластных племен, повествователь добавляет, что и на Новгородцев была наложена дань в пользу варягов по 300 гривен в год. «Еже до смерти Ярославля даяши варягам». Так написано в Лаврентьевском списке. Но в одном из позднейших сводов, Никоновском, встречаем это известие в другом изложении. Олег указал Новгороду давать дань варягам. «Еже иные не дают». Очевидно, это первоначальная подлинная форма известия. Следовательно, повесть составлена до смерти Ярослава, то есть раньше 1054 года. Если это так, то автором ее не мог быть начальный киевский летописец. Трудно сказать, чем оканчивалась эта повесть, на каком событии прерывался ее рассказ. Пересчитывая народы, нападавшие на славян, повествователь говорит, что после страшных обров, так мучивших славянское племя дулебов, пришли печенеги, а потом уже при Олеге прошли мимо Киева угры. Действительно, В самом рассказе повести это событие отнесено ко времени Олега и поставлено под 898 годом. Итак, печенеги по повести предшествовали венграм. Но далее в своде мы читаем, что только при Игоре в 915 году, то есть после прохода Угров мимо Киева, печенеги впервые пришли на русскую землю. Итак, повествователь о временах Игоря имел несколько иные исторические представления, чем повествователь о временах, предшествовавших княженью Игоря, то есть события 915 года и следующих лет, описаны уже не автором повести. Эта повесть носит в своде такое заглавие. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве, наче первее, княжити и откуда русская земля стала есть. Итак, автор обещает рассказать, как началась русская земля. Рассказывая об утверждении Олега в Киеве в 882 году, повествователь замечает: Беше у него в Арязи и Словении и прочее прозвавшаяся Русью. Вот и начало Руси, русской земли, исполнение обещания, данного повествователем. Итак, повесть временных лет есть заглавие, относящееся не к целому своду, а только к рассказу, составляющему его начало и прерывающемуся, по-видимому, на княжине Олега. Эта повесть составлена не позже смерти Ярослава, Призвание князей и утверждение Олега в Киеве – ее главные моменты. Второе. Сказание о крещении Руси при Владимире. Оно разбито на три года – 986, 987 и 988. Но это также не летописный рассказ. Он лишен летописных приемов, отличается полемической окраской, желанием охулить все веры, кроме православной. И это сказание, очевидно, не принадлежит начальному летописцу, а вставлено в свод его составителем. В нем уцелел намек на время его составления. Когда к Владимиру пришли евреи с предложением своей веры, князь спросил их, «Где земля ваша?» Миссионеры отвечали, «В Иерусалиме». «Полно, так ли?» – переспросил их князь. Тогда миссионеры сказали напрямки, «Разгневался Бог на отцов наших, и расточил нас по странам грехов ради наших, и предана была земля наших христианам». Если бы повествователь разумел первых, кто покорил землю евреев, он должен был бы назвать язычников римлян. Если бы он разумел властителей Иерусалима, современных Владимиру, то он должен был бы назвать Магометан. Если же он говорит о христианах, ясно, что он писал после завоевания Иерусалима крестоносцами, то есть в начале XII столетия, после 1099 -го года. Основным источником сказаний о крещении Руси и о христианской деятельности князя Владимира служила... Рядом с неуспевшим еще завянуть народным преданием древнее житие святого князя, написанное неизвестно кем, немного лет спустя после его смерти, судя по выражению «жития» о времени его княженья, «сица уба бысть малым прежде сих лет». Это житие – один из самых ранних памятников русской литературы, если только оно написано русским, а не греком, жившим в России. Третье. Киево-Печерская летопись. Ее писал в конце XI и в начале XII века монах Печерского монастыря Нестор, как гласит ранее монастырское предание, отвергать которое нет достаточных оснований. Летопись прервалась на 1110 году. Но каким годом она начиналась? Можно только догадываться, что летописец повел свою повесть событий, совершившихся задолго до его вступления в монастырь, куда он поступил не ранее 1074 года. Так ему, по-видимому, принадлежит помещенный в своде рассказ о событиях 1044 года. Говоря о вступлении князя Всеслава Полоцкого на отцовский стол, летописец упоминает о повязке, которой этот князь прикрывал язву на своей голове. Об этой повязке летописец замечает «Я же носит, всеслав и до сего дня на себе», а он умер в 1101 году. Если так, то можно предположить, что летопись Нестора начиналась временами Ярослава I. С большей уверенностью можно думать, что летопись прервалась именно на 1110 году и что заключительная приписка Сильвестра не случайно помещена под этим годом. На это указывает Самое описание 1110 года в лаврентьевском списке, сохранившем Сильвестрову приписку. Потому ли, что весть о случившемся не всегда скоро доходила до летописца, или по другим причинам ему иногда приходилось записывать события известного года уже в следующем году, когда становились известны их следствия или дальнейшее развитие, о чем он и предуведомлял при описании предыдущего года, как будто антефактум он впрочем иногда оговаривался что это не предвидение а только опоздание записи я же и быть же скажем после в пришедшее лето то есть когда будем описывать наступивший год тоже случилось и с 1110 годом над печерским монастырем явилось знамение столб огненный который весь мир видя печерский летописец истолковал явление так Огненный столб — это вид ангела, посылаемого волею Божией вести людей путями промысла, как во дни Моисея огненный столб ночью вел Израиля. Так и это явление, заключает летописец, предзнаменовало ему же бебыти, чему предстояло сбыться и что сбылось на следующее лето. Не этот ли ангел был нашим вождем на иноплеменников и супостатов? Летописец писал это уже в 1111 году, после страшного мартовского поражения, нанесенного русскими половцам, и слышал рассказ победителей об ангелах, видимо, помогавших им в бою, но почему-то, вероятно, за смертью не успел описать этих событий 1111 года, на которые намекал в описании 1110 года. В Ипатьевском списке тоже знамение изображено, как в Лаврентьевском, лишь с некоторыми отступлениями в изложении, но под 1111 годом в рассказе о чудесной победе русских Тоже же знамение описано вторично и иначе, другими словами, и с новыми подробностями, хотя и со ссылкой на описание предыдущего года, и притом приурочено к лицу Владимира Мономаха, являющегося главным деятелем подвига, в котором участвовало девять князей. Этот 1111 год описан, очевидно, другим летописцем, и, может быть, уже по смерти святополка, когда великим князем стал Мономах. Итак, летопись Нестора была дописана в 1111 году и кончалась 1110 годом. Как мог летописец вести свою летопись? Так же, как он писал «Житие преподобного Феодосия, которого не знал при его жизни, по рассказам знающих людей, очевидцев и участников событий». Печерский монастырь был средоточием, куда притекало все властное и влиятельное в тогдашнем русском обществе. Все, что делало тогда историю русской земли – князья, бояре, епископы, съезжавшиеся на сбор киевскому митрополиту, купцы, ежегодно проходившие по Днепру мимо Киева в Грецию и обратно. Ян Боярин, бывший киевским Тысяцким, друг и чтитель преподобного Феодосия, и добрый знакомый летописца, сын Вышаты, которому Ярослав I поручал большие дела. Один этот Ян Вышатич, умерший в 1106 году, 90 лет от труду, был для летописца живой столетней летописью, от которой он слышал много словеса, записанные им в своей летописи. Все эти люди приходили в монастырь преподобного Феодосия за благословением перед началом дела для благодарственной молитвы по окончании, молились, просили иноческих молитв, жертвовали от имений своих на утешение братья и настроение монастырю, рассказывали, размышляли вслух, исповедуя игумену и братье свои помыслы. Печерский монастырь был собирательным фокусом, объединявшим рассеянные лучи русской жизни.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 и составленная до 1054 года. Второе. Сказание о крещении Руси, помещенное в своде под годами 986-988 и составленное в начале XII века. И третье. Киево-Печерская летопись, в которой описаны события XI и XII веков до 1110 года включительно. Вы видите, что между этими составными частями свода Остаются обширные хронологические промежутки. Чтобы видеть, как пополнялись эти промежутки, рассмотрим княжение Игоря, составляющее часть 74-летнего промежутка, отделяющего княжение Олега от момента, которым начинается сказание о крещении Руси, 913 985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 а о последнем, древлянском хождении Игоря заданию о смерти князя и о первых актах Ольгиной мести. Под восьмию другими годами помещены не касающиеся Руси известия о византийских, болгарских и угорских отношениях, взятые из того же хронографа Амартола, и между ними четыре краткие заметки об отношениях Игоря к древлянам и печенегам, что могло удержаться в памяти киевского общества. Ряд этих...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 Между тем, как обломки первого уцелели только в летописном своде и изредка встречаются в старинных рукописных сборниках. Хронологический план свода. Ряды пустых годов наглядно обнаруживают способ составления свода по перечисленным источникам. В расположении собранного летописного материала составитель руководился хронологическим планом, положенным в основу всего свода. Для постройки этого плана составитель располагал, с одной стороны, указаниями византийских хронографов и датами русских договоров с греками, а с другой – числом лет киевских книжений, хранившимся в памяти киевского общества. В повести о начале русской земли вслед за преданием о нашествии Хазар на «Полян» Встречаем такую вставку под 852 годом, сказав, что при императоре Михаиле III начася прозывать русская земля, потому что тогда Русь напала на Царьград, как повествуется о том в греческом летописании. Автор вставки продолжает «тем же отсели, почнем и числа положим». Эта вставка, очевидно, сделана составителем свода. Хронологию свою он ведет от потопа, указывая, сколько лет прошло от потопа до Авраама, от Авраама до исхода евреев из Египта и так далее. Высчитывая различные хронологические периоды, составитель свода доходит до того времени, когда, в 882 году, Олег утвердился в Киеве от первого лета Михайлова до первого лета Олгова, русского князя лет 29, а от первого... Лето Олгова, Понелиже, Седя в Киеве, до первого лета Игорева, лет 31 и так далее. Пересчитывая лета по книжениям, составитель свода доходит до смерти великого князя Киевского святополка, а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60. Смерть святополка, случившаяся в 1113 году, служит пределом хронологического расчета, на котором построен свод. Итак, свод составлен уже при преемнике святополка Владимире не раньше 1113 года. Но мы видели, что Киева печерская летопись прерывается еще при святополке 1110 годом. Следовательно, хронологический расчет свода не принадлежит начальному киевскому летописцу, не дожившему до смерти святополка или, по крайней мере, раньше ее кончившему свою летопись а сделан рукою писавшую в княжине святополково-приемника Владимира Мономаха, то есть между 1113 и 1125 годами. На это именно время и падает приведенная мною Сильвестрова приписка 1116 года. Этого Сильвестра я и считаю составителем свода. Нестор и Сильвестр Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к начальной летописи, и к летописцу Нестору. Так называемая начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему спискам, есть летописный свод, а не подлинная летопись киево печерского инока. Эта Киево-Печерская летопись не дошла до нас в подлинном виде, а частью сокращенной, частью дополненной вставками, вошла в начальный летописный свод, как его последняя и главная часть. Значит, нельзя сказать ни того, что Сильвестр был начальным киевским летописцем, ни того, что Нестор составил читаемую нами древнейшую летопись, то есть начальный летописный свод. Нестор был составителем древнейшей киевской летописи, не дошедшей до нас в подлинном виде а Сильвестр — составителем начального летописного свода, который не есть древнейшей киевская летопись. Он был и редактором вошедших в состав свода устных народных преданий и письменных повествований, в том числе и самой Несторовой летописи.